и заказал скромный обед — жареное мясо, соус из устриц и портер. Поставив на каминную полку стакан горячего джина с водой, он придвинул кресло к огню и после высоконравственных размышлений о слишком распространенном пороке, недовольстве и неблагодарности приготовился к чтению газеты. Первыми же строчками... на которые упал взор мистера Бамбла, были следующие. Пять гней награды В четверг вечером на прошлой неделе убежал или был уведен из дома в Пентонвилле мальчик по имени Оливер Твист, и с тех пор о нем нет никаких известий. Вышеуказанная награда будет уплачена любому, кто поможет обнаружить место пребывания упомянутого Оливера Твиста или прольет свет на прежнюю его жизнь, которой, по многим причинам, горячо интересуется лицо, давшее это объявление. Далее следовало подробное описание одежды и особы Оливера, его появление и исчезновение, а также имя и адрес мистера Браунлоу. Мистер Бамбл широко раскрыл глаза, прочел объявление медленно и старательно три раза подряд, и минут через пять уже ехал в Пентонвилл в волнении, оставив нетронутым стакан горячего джина с водой. Дома мистер Браунлоу? спросил мистер Бамбл у девушки, которая открыла дверь. На этот вопрос девушка дала обычный, но довольно уклончивый ответ. «Не знаю, откуда вы?» Как только мистер Бамбл, объясняя причину своего появления, произнес имя Оливера, миссис Бедуин, которая прислушивалась у двери в гостиную, выбежала, задыхаясь в коридор. «Войдите, войдите!» — воскликнула старая леди. «Я знала, что мы о нем услышим, бедняжка! Я знала, что услышим о нем!» Я была в этом уверена. «Да благословит его Бог!» Я все время это говорила. С этими словами почтенная старая леди поспешила назад в гостиную, села на диван и залилась слезами. Тем временем служанка, не отличавшаяся такой впечатлительностью, побежала наверх и, вернувшись, предложила мистеру Бамблу немедленно следовать за ней, что тот и сделал. Его ввели в маленький кабинет, где перед графинами и стаканами сидели мистер Браунлоу и его друг мистер Гримуик. Сей последний джентльмен сразу разразился восклицаниями «Бидл!» «Я готов съесть свою голову, если это не приходский бигл «Пожалуйста, помолчите!» — сказал мистер Браунлоу. «Не угодно ли сесть?» Мистер Бамбл сел, совершенно сбитый с толку, странными манерами мистера Гримуэга. Мистер Браунлоу подвинул лампу так, чтобы лучше видеть лицо Бидла, и сказал несколько нетерпеливо. «Ну — Сэр, вы пришли потому, что вам попалось на глаза объявление? — Да, сэр, — сказал мистер Бамбл. «И вы бидл, не так ли?» — спросил мистер Гримуик. «Я приходский бидл, джентльмены», — с гордостью ответил мистер Бамбл. «Ну, конечно», — заметил мистер Гримуик, обращаясь к своему другу. «Так я и думал. Бидл с головы до пят». Мистер Браунлоу слегка покачал головой, предлагая приятелю помолчать, и продолжал. вам известно, где сейчас находится этот бедный мальчик? — Не больше, чем всякому другому, — ответил мистер Бамбл. — Ну так что же вы о нем знаете? — спросил старый джентльмен. — Говорите, друг мой, говорите, если у вас есть что сказать. Что вы о нем знаете? — Вряд ли что-нибудь хорошее. — Не так ли? — язвительно сказал мистер Гримуэк, внимательно всматриваясь в лицо мистера Бамбла. Мистер Бамбл, быстро уловив тон вопроса, зловеще и величественно покачал головой. «Видите?» — сказал мистер Гримуик, с торжеством взглянув на мистера Браунлоу. Мистер Браунлоу опасливо посмотрел на насупленную физиономию мистера Бамбла,